Глава двадцать четвертая. Дорога к морю. Отряд сильно растянулся на узкой скальной круче, по которой, как по мосту, он двигался в сторону возвышающегося на востоке горного хребта. По обе стороны крутые обрывы, у подножья которых начинаются каньоны, прорезанные ледниками. Двигли медленно. Наступишь в спешке на неустойчивый камень, и у тебя останется достаточно времени подумать, что нужно было быть осторожнее. Прежде чем долетишь до острых камней до реков внизу, над ними кружила пара больших орлов. Птицы то парили высоко над головой, то оказывались совсем близко, чуть ли не под ногами, когда восходящий поток воздуха выносил их из ущелья ближе к мосту. В такие моменты Энку пытался сбить их камнем, но пока безуспешно. Теперь грозил им кулаком. Андрей оценил их размеры. Метра два, размах крыльев, не меньше. Его нервировало столь пристальное внимание пернатых хищников к их каравану. «Среди за Эмелой и Эритом!» – предупредил он Эсику. На взрослых орел не нападет, а вот для детей может представлять опасность. Андрей успокоился только когда они покинули опасный орлиный мост и вышли к подножью гор. Перевал остался позади, и орлы потеряли к ним интерес, нарезая круги над своим мостом. Вдруг одна из птиц прервала свой парящий полет и камнем упала вниз. показал, что со скалы сорвалось какое-то животное. Охотятся они здесь, эсу, налетят сверху на криворога и скинут в пропасть. На несколько дней им хватит мяса. Рету проводил взглядом птиц, которые полетели в долину. Отстали, наконец-то теперь наедятся вдоволь. Люди долгие дороги сгрудились на небольшом ровном пространстве, не понимая, куда идти дальше. В горах зрение часто подводит, скрывая расстояния. Проход, который они видели издалека, исчез, закрытый ближними склонами. И на этот раз они уперлись в самые высокие вершины этих гор. Андрей терпеливо ждал возвращения Энзи и Айола, которые отправились на поиски пропавшего перевала. «Мы в ловушке. Это не путь на другую сторону гор, а подъем на возвышенность между двумя хребтами». Вести Энзи принес неутешительное. «А если обойти эти горы стороной?» «Не получится. С солнечной стороны пропасть. Ты сам ее видел, когда мы шли по Орлиному мосту». Пройти можно только между хребтами, другого пути нет. Вернуться обратно, как предлагал Рету? Нет, нет, не хотел Андрей снова прибираться через узкие ущелья и речную долину. Тем более на такой случай кроманьонцы могут лучше подготовиться к повторной встрече с ними. Кстати, куда они подевались с момента, как они покинули каньон, следы их присутствия исчезли. Мы пробьёмся между горными вершинами. Сначала прополиред крастующие кусты, затем пришла очередь и травы, которые устало бороться с камнями от разрушающихся скал. Уприс, куда там? Веревки лопнули и волокуша улетела в пропасть. При каждом ударе о склон, которого от неё отваливались разные части, так что на дно ущелья она долетала уже в виде кучи мусора. И если так и дальше пойдёт, то к морю они спустятся только с тем, что смогут унести на руках. Не успеем эсу до темноты на Высокогорье выйти. Рету облизал пересохшие губы. Вода почти закончилась, а ручьи для пополнения запасов давно не попадались. До восхода останемся на склоне горы. Им повезло с местом для ночлега. Когда достигли нависающей над равнинной площадкой белой скалы, Андрей решил прекратить дальнейшее восхождение. Хорошее, защищённое от ветра убежище. Если потеснится, то места здесь хватит не только им, но и догнавших их младший Ам и Ионии. На склоне горы виднелись силуэты людей, которым не так повезло с местом для ночлега, как им. Стараясь успеть до темноты, они спешки собирали крупные камни, выкладывая из них низкие стены, обозначая таким образом опасные участки. "Оставим мне место на скале", его отвлёк возмущённый голос Имелы. Андрей оглянулся, торопливо дожевывая кусок копчёной рыбы. У Они наносил на поверхность белоснежной скалы изображение медведя. Рядом уже горцовала красная лошадь. Художник отеребила его дочь, которая тоже хотела оставить свой след на стене. Наконец добилась своего и с довольным видом, высунув от усердия язык, нарисовала пухлое животное с большой пастью, в котором с трудом, но угадывался ее любимый бегемот. Верхняя часть скалы оставалась свободной, дети туда не смогли дотянуться. Андрей решил ее заполнить. Скоро на меловой скале появилась красная летающая тарелка, а рядом фигура в скафандре с двумя повисшими антеннами на голове. что делало его похожего на жука, вставшего на задние лапки. «Папа, что это?» «Летающая волокуша и человек, который ее построил». «Была бы у нас такая, мы бы могли перелететь на ней эти горы. А где ты ее видел?» «Я ее не видел. Я ее выдумал». «Разве можно нарисовать то, чего никогда не видел?» Он не выглядел изумленным. Даже кусок рыбы выпал изо рта. «Ложитесь спать и ешьте поменьше рыбы. Воды у нас уже нет. Половину горшка потратили на краску». Но прежде чем они уснули, Эсика вымазала руку оставшейся краской и оставила рядом с космонавтом отпечаток своей ладони. Не в первый раз она оставляла свой автограф рядом с наскальными рисунками. на них падали огромные камни, от которых некуда было бежать. Разве что сразу прыгать прямиком в пропасть. Он схватил детей и пытался пройти с ними сквозь мечущуюся на небольшом пятачке толпу. Когда светлая глыба покатилась прямо на него, сметая оказавшихся на её пути людей. Проснувшийся Андрей, остаток ночи смотрел на низкие крупные звёзды, дожидаясь наступления утра. Мучило внезапно вновь проявившееся желание выкурить сигарету. Наконец сумерки достаточно рассеялись для того, чтобы он смог пробраться в начало колонны и разбудить Рету. Рыжий был сбит с толку неожиданным появлением Эссу, которому чуть свет вдруг приспичило разведать оставшийся участок склона ведущего на Высокогорье, да ещё потребовал оставаться совсем на месте, пока они не вернутся с разведки. Склон терялся где-то наверху. Андрей выдохся и улёкся на гребте и солнцем камне. Может, зря он с нам так доверяет? Не мог Эссу знать, что их ждёт в этом походе. С другой стороны, все предупреждения до сих пор оправдывались. Стой, Андреев остановился, едва завернув за поворот. Он видел это место в своём сне, небольшой пятачок, над которым нависают скальные глыбы, которые на глаз кажутся неустойчивыми, и, судя по всему, это последняя преграда перед выходом на нагорье. Площадка была покрыта камнями, которые принёс паводок. Оставил он свой след и на склоне, подмыв его так сильно, что под скалой образовался глубокий карниз. Здесь прошли люди, Энзи закинув голову, изучал крутой склон. На камнях следов не осталось, но кто-то опёрся петернёй на нанесённую водой глину. Ждут нас наверху, Эсу. Откуда темнокожие япони, куда мы идём? Мы ведь и сами этого не знали. Это их горы. Другого пути на другую сторону, видимо, нет. А эти скалы лучшее место для засады. Его не обойти. Застыевший Энку поднял удобный для броска гладкий камень и швырнул наверх. но не докинул и до половины скалы, но эффект от его действий получился неожиданный. Глыбы на самом верху стали покачиваться. "Прячьтесь!" Рету быстро среагировал и побежал, увлекая всех прочь от этого места. Андрей замяшкуса, как заворожённый, смотрел на покачивающуюся большую белую глыбу, которая вот-вот должна была отвалиться от скал и свалиться ему на голову. Отбежав на безопасное расстояние, Энзи что-то кричал ему, а он всё так же стоял столбом. Пришёл в себя только когда первый камень с грохотом пронёсся мимо, увлекая за собой булыжники. Он явно не успевал добежать до остальных и бросился к склону, где спрятался под карнизом и закрыл глаза. Удар. В лицо впились каменные крошки. Вновь он их открыл только когда шум падающих камней затих и наступила тишина. Повернул голову и прямо перед собой разглядел острый угол светлого камня. Не смог разрушить его убежище. Карниз завалило снаружи. Андрей стал коченеть, холодно лежать без движения. Что там? Никто не собирается его спасать? Эсу, эсу. Белый камень покочнулся и встал на ребро. Андрей прополз, в образовавшуюся щель из-за привала на месте, чтобы согреться. Под ножи скалы было завалено огромными камнями. Её словно кто-то обгрыз, образовав почти вертикальным камни неровные ступеньки. Взбираться на неё, однако, теперь стало гораздо удобнее. А вот и причина камнепада. На самом верху стали видны суетящиеся люди, собирают камни, замен сброшенных вниз. Видимо, это любимое занятие местных обитателей скинуть на голову проходящему тяжёлый булыжник. Рету, мы должны захватить эту скалу прежде, чем они принесут много камней. Говори мужчинам, что они должны делать. Мы не знаем, сколько их наверху. Людей, кидающих камни, не может быть много. Это те же темнокожие, которые шли за нами по ущелью. Андрей засмотрелся на грациозные движения Энзи, который легко уклонялся от летящих в него сверху камней. Онудрией из при этом использовать копьё в качестве шеста, чтобы перескочить со дна камня на другой. Гррху! Подошедшие младшие охотники пустили стрелы. До цели долетели меньше половины, но и этого хватило, чтобы и без того жидкий поток камней изсяк. Не успел противник собрать их в достаточном количестве. Пора и им, забравшись на енку в лесную ступеньку высотой со взрослого человека, затем помог залезть на неё башну самому. По спине больно ударил камень веричной скулак. погрузил невидимого противнику и полец дальше. Грхы! Мимо пролетело тело темнокожего. Кажется, тень уже достиг цели. Наверху стоял один Энзи. Довольно далеко на юг от бижали несколько человек, пока не скрылись за очередным подъёмом. Сразу за скалой открывалось широкое нагорье с зелёной травой, пробивающейся между белыми камнями, окружённое со всех сторон вершинами гор, с которых, несмотря на лето, в него стекали длинные языки ледников. Хоть проблем с водой у них не будет, кидающие камни убежали. Эсу. Их было всего пальцев одной руки. Андрей подобрал грушеное копьё. Плохо обработанное, заострённое дерево и никакого наконечника, даже каменного. Между тем, у племени, живущего у озёр, острия копий были из кости. Похоже, жизнь у сбежавших кидающих камни нелёгкая. Внизу осмотрел тело погибшего кроманьонца. Оказалось более плотным по телосложению, чем жители побережья, ростом пониже, а кожа какой-то сероватой. извесь со ставшимся после обвала куском скалы, пытаясь сделать путь на нагорье проходимым для волокуш. Первоначально Эро хотел построить дополнительные ступеньки, чтобы по ним можно было подняться, но в итоге камещики предложили обрушить оставшуюся часть скалы и пройти по насыпи. Понятно, что следующей весной её унесёт оползнем, но их уже здесь не будет. Дальние родственники Большеносых долбили мягкую сердцевину скалы. И не бояться же, а если ошибутся и глыбы упадут раньше, чем они задумали. Тогда они останутся навечно под этими камнями. По какому-то признаку, определив, что достаточно, они остановились и перешли наверх, где принялись расширять наидную имя едва заметную трещину, вгоняя в неё колья, а потом направили в неё мелкий ручей. Ждать. На второй день у Андрея начало кончаться терпение. Скала стояла на своём месте, впитывала воду, но ничего не происходило. Отряд оказался разделён на две половины: те, кто остался внизу, и те, кто успел подняться на нагорье. На все вопросы у Каменщиков был один ответ ждать. Ночью их разбудил грохот. Дождались такие. Результат стал виден только под утро, и Андрей не мог не признать, что Каменщики своё обещание выполнили. Площадка перед скалой исчезла. Вместо неё образовалась пусть и крутая, но вполне проходимая насыпь. Измученные вынужденной остановкой люди не стали дожидаться, когда уберут мешающие движению камни, и быстро заполнили насыпь. Андрей махнул рукой. Их уже не остановить. «Жарко здесь, а лед продолжает лежать на склонах», — Эссика обсасывала отбитый камнем кусочек слежавшегося снега. «Это высокие горы. Ночью здесь холодно. Он не успевает весь стаять за день. Очередной подъем по белым камням, затем длинный спуск. И так несколько раз ко дню. Казалось, что на горе состоит только из пологих каменистых холмов, окруженных со всех сторон отдельными вершинами. «Море! Море!» Люди остановились. Андрей побежал на крик. В этом месте восточная часть хребта сравнялась с нагорьем, и с естественной смотровой площадки была ясно видна синяя полоса моря. Не так уж оно и далеко оказалось. Там и земля видна за морем, Эсу, обладавший острым зрением Энку щурил свои большие глаза. И высокие горы. Мы на верном пути. Настроение у Андрея улучшилось. Он глянул вниз с самого края и отпрянул назад, бездна. Неужели они смогли подняться так высоко? Они достигли высшей точки хребта. Пространство между хребтами сузилось, а поверхность оказалась почти полностью покрыта снегом. И здесь кривороги водятся, Рэт удивлённо рассматривал оставленные животными следы. И в самом деле, водились. Охотники длинноногих даже добыли одного с короткой красноватой шорсткой и прямыми тонкими рогами. Больше на мелкого оленя похож, чем на криворога. Определить принадлежность животного по вкусу мяса Андрею не удалось. Разделанной туши хватило только детям. Как того и требовали правила семьи Грхи, остальные только принюхались к дразнящему дыму. Белая гора. Их путь лежал мимо самой высокой вершины на этом хребте, состоящей из четырёх отдельных пиков. Дальше начался спуск. Выход с южной стороны хребта между двумя горами был чётко виден. Андрей не мог не признать, что идти по снегу гораздо легче, и если не будет каких-то сюрпризов, то совсем скоро они спустятся на плато, которое они видели с Орлиного моста. Ду-ду-ду. Ред уто хочет предупредить о чём-то. Пройдя ещё немного, все нехотя остановились. Людям не терпелось быстрее покинуть это место. Смотри, Эсу, рыжий разбросал тонкий слой снега, под которым обнаружился слой льда. Под нами давно уже нет земли, только старый лёд. Подожди, я эту несколько раз ударил камнем по льду. Под тонким слоем намёрзшего снега показалась широкая трещина, уходившая куда-то в глубину. В неё легко провалится не только человек, но и целая волокуша. Лёд твёрдый, нам нужно только обходить трещину стороной. Проход, ведущий к нагорью, становился всё уже. Андрей подумал, что солнце не попадает сюда даже в самые жаркие месяцы. Темп их передвижения замедлился. Впереди шли каменщики. которые своими топорами простукивали показавшиеся им подозрительными места на льду. Им, выросшим в промёрзших горах, хождение по ледникам было дело привычным. "Стой!" Они дошли до южной конечности Ногорья. Зажатый между хребтами ледник вырвался на свободу и, став гораздо шире, стекал на обширное плато. Нинрейлса Андрею его вид: то тут, то там на него были видны вынесенные ледяной рекой камни. Их греет солнце, а значит и трещин может быть гораздо больше. "Держи её!" Лёд под погомедной из женщин Белогорск затрещал, и она пропала в открывшемся провале. Мужчины упёрлись. Верёвки выдержали, и скоро её вытянули обратно. Это был уже не первый случай. Как всё-таки хорошо, что он задержал караван и заставил всех обвязаться группами по 5 человек верёвками и держать между собой дистанцию, чтобы не провалиться всем вместе. Смотри, Эсу, они снова появились. Энку показывал пальцем на сад. Кидатели камней. Андрей оглянулся. У самого выхода ледника с Нагорья стояли четыре человека. Люди с серой кожей смотрели им вслед, и не похоже, что они снова хотят заняться своим любимым делом и начать скидывать на них булыжники. Где они были все время, пока они пересекали Нагорья? Никто ведь не заметил наверху следов их пребывания. И почему они напали? Неужели решили, что люди долгой дороги хотят надолго остаться в их горах и лишить их законной добычи в виде непонятных криворогов с красной шерсткой? Ответов на эти вопросы он никогда не узнает. Что ж, они оставляют им эти скалы и отправляются своей дорогой. Западная граница ледника постепенно расплылась. Сначала чистый лёд смешался со снегом и мелкими камнями, затем превратился в грязное месиво, из которого текли ручьи с мутной водой. Андрей посмотрел наверх. Четырёхглавая белая гора была прекрасно видна отсюда. Даже не верилось, что они прошли её с другой стороны. Отсюда была заметна и граница ледника, который заканчивался большим озером, посреди зелёных альпийских лугов. Хорошее озеро. Когда они дошли до него, то все, не сговариваясь, одновременно остановились. Андрей решил, что несколько дней отдыха им не повредит, тем более оставшийся волокуши требовали ремонта, да и все морально устали от постоянного напряжения. Нашла всё-таки Андрей лежал на нагретой солнцем траве на самом берегу, спрятавшись от приставучей старшей, но она и здесь его отыскала. Вроде и не видел никто, куда он уходит. «Как ты нашла меня?» «Ты любишь в одиночестве греться на теплых камнях или лежать на траве у берега?» «Сколько волокуш сохранилось?» «Всего пятнадцать. Еще одну мастера толкают, но в ней только черные камни». «И это из более чем двухсот, с которыми они покинули родную равнину». Еды осталось на треть туны, а ещё почти все горшки и чаши разбились. Нам нужно несколько спокойных лун эсу, чтобы всё восстановить оружие. Остря для копий и стрел все в целости. Их везут отдельно, как горшки, граки и учебники. Пора и им идти дальше, в более богатую дичью и лесом местность. Старшая ушла. Андрей продолжил заниматься приятным безделем и слушать тишину. Не дёргай, Андрей узнал голос у пешехи. И здесь нет покоя. На пару с сыном мастер тащил сеть по мелководью. Никак не может поверить, что не вводится рыба в этом озере. Вчера он обошел весь берег с копьем, выискивая добычу. Теперь вот за сеть взялся. «У озера не встречается крупный зверь. Только вот это, в селок младших охотников, попалось!» Энку принес показать крупную серебристую птицу и теперь с неодобрением смотрел за бесплодной рыбалкой у пеши. Следят все за ним, что ли? Отдых был испорчен, и Андрей поднялся на ноги. Подержал птицу в руке. Вроде тяжёлая, на троих хватит на есса. Много птиц набили, её не хватит надолго. Мы уже прошли большую часть пути до моря. Если выйдём завтра, то дойдём до него за несколько закатов. Андрей не рискнул идти вдоль реки, вытекающей из озера. Не нравилось ему, что дальше набежит через глубокий каньон. Убедился уже на собственном опыте, что от горных ущелий лучше держаться подальше. Если не наткнётся на непроходимые пороги, так в узком месте кто-то обязательно захочет скинуть тебе на голову тяжёлый камень. Поэтому решил проследовать через ровное плато, а дальше как получится. Пейзаж менялся. Скалистые горы с альпийскими лугами и глубокими ущельями сменились уже не такими высокими, поросшими кустарником. Стали попадаться одинокие деревья, а спуск с очередной горной равнины вывел и в холмистую местность с густыми дубовыми лесами. Вечером они наелись свежего мяса, а Йол заколол кабана, и, по его словам, лес буквально кишел этими любителями желудей. Судя по поднимавшимся в небо кострам, не он один удачно поохотился в этот день. «Ветер появился!» — Эсика привстала и ловила телом принесенные с востока прохладу. Чем ниже не спускались с гор, тем душнее становились ночи. «Такой же дул ночью, когда мы оставались на берегу, перед тем, как прямиком по морю отправиться на камень». Они собирались покинуть место ночёвки. На одной руке у Андрея устроилось зевающее имело, в другой копье. Эйсика уложила маленького ерита в подобие кожаной сумки и повесила себе на спину. Когда появился глупо улыбающийся Айёл. "Море, Эсо. Какое море?" "Оно видно прямо с вершины этого холма. Надо только подняться на него. Вчера они совсем немного не дошли до него". Андрей смотрел на извилистый пляж, к которому вплотную примыкали поросшие лесом невысокие горы. Лучше места для постройки плотов для нового морского путешествия им, пожалуй, не найти. Главный герой прошел по центру хребта Гран-Сосо и вышел на плато Кампо-Императоре и далее к Адриатическому побережью. С хребта Гран-Сосо в хорошую погоду и в самом деле видно море и лежащие на другом берегу Адриатики Балканы.